А то 6000 с лишним не стало бы. Разговаривая, они вошли в помещение небольшой комнаты. В потолке прямо на середине зияла большая дыра. В углу комнаты стоял массивный металлический сейф. Около него лежал раскрытый чемодан, доверху набитый различными слесарными инструментами. «Смотрите, как подготовились черти», — сказал Ветров и склонился над чемоданом. Ножовки, ручная дрель, набор сверл, молоток, отвертки. Час нужен, чтобы осмотреть. «Но как же они вошли?» — спросил он у следователя Савича, который внимательно осматривал сейф. «Да вот гляжу и голову ломаю. Сторож спал, ничего не слышал. Двери, запоры на окнах в порядке». Остается предположить, что один из них притаился на ночь внутри и впустил напарника через одно из окон, так как ключ от входной двери был у сторожа. В комнату заглянул инспектор. То есть полковник, они, скорее всего, попали в здание через окно крайнего кабинета. Там и лестницу нашли». Сторож говорит, что она раньше хранилась между дверями запасного выхода, причем мне замыкает только внешняя дверь, так что затащить ее в этот кабинет труда никакого не составляло. Полковник предложил: Давайте посмотрим, что на чердаке делается. Чердак был освещен мощными переносными электролампами, что позволяло детально обследовать его. Повсюду валялся хлам, Великое множество различных железяк, поломанной мебели, тряпок. Бетров подошел к эксперту. Ну, что нашел? А ничего толкового, ответил молодой высокий капитан. След от веревки настропили, по ней и спустились в комнату. И драпы дались ее помощью. Естественно? Естественно-то естественно. Вот только не пойму почему они ее с собой захватили. А вот инструменты... Постой, постой. А на крыше вы были? На крыше нет еще. Здесь под самую завязку работаю. Тогда заканчивай здесь, а я своим помощником посмотрю. Он повернулся к Савичу. Владимир Николаевич, пойдем со мной. Иди пока один, я буду продолжать осмотр внутри. А потом я к тебе подойду. Только осторожно, не наследите там. Ветров вместе с лейтенантом Борозным поднялись на крышу и вскоре обнаружили веревку. Один конец ее был привязан за арматуру ограждения края крыши, другой спускался вдоль угла дома и оканчивался на уровне второго этажа. «Прыгали черти!» — глядя вниз, сказал Ветров и спросил стоявшего недалеко от здания кинолога. «А куда твой Мухтар довел?» «До ручья, товарищ майор. А дальше?» «Так вода же, Игорь Николаевич». «Вода, вода. Учись, чтобы он через воду запах я чуил, шутливо проворчал Ветров. «Я уже и не помню, когда он последний раз помогал нам». «Вы не помните, — обиделся кинолог, — а на прошлой неделе прямо в хату к ворам привел. Вы же сами требовали, чтобы я ему 10 кило баранины купил». Какие там воры, тоже выдумал. Киоску взяли, пацаны. Так ты уже и в герои своего пса произвел. Вот если бы он этих зацепил, так я бы ему на ползарплаты мясо купил. Майор повернулся и, отряхиваясь, пошел к лазу, через который преступники поднялись на крышу. Чие же это инструменты? Алло. Владимирович, да я. Ну как там, веждики не заговорили? Нет ещё. Ты понимаешь, Севидов предложил мне возглавить работу по раскрытию всех этих краж из сейфов. Хм, поздравляю. Издеваешься? Ну ничего, ничего. Я и тебе эти поздравления передаю. Ты тоже в оперативной группе, так что слушай и запоминай. 16 часам подготовь эти весь доки к тщательному осмотру.